Книга первая. Глава первая. О разделении труда. Самое значительное улучшение производительной силы труда и возрастание искусства, ловкости и сообразительности, с которыми он управляется или применяется к делу, является, по-видимому, следствием разделения труда. Чтобы составить себя наглядные представления о том, какое влияние имеет разделение труда на общее положение промышленности народа, лучше всего обратить внимание на последствия применения этого разделения в каком-нибудь отдельном производстве. Обыкновенно предполагают, что разделение труда доведено до крайней степени на некоторых мануфактурах, где выделываются предметы самой малой ценности. В действительности оно, может быть, и не идет там так далеко, как на некоторых более крупных фабриках. Но дело в том, что в мануфактурах, где производятся мелкие предметы, требуемые обыкновенно небольшому числу потребителей, общее число рабочих бывает невелико, и притом те из них, которые заняты в отдельных отраслях одного и того же производства, часто могут быть собраны в одной мастерской и находиться все вместе перед глазами наблюдателя. Например, на больших фабриках, изготавливающих предметы потребления для масс народа, каждая отдельная часть работы занимает так много рабочих, что бывает невозможно собрать их всех вместе в одной мастерской. На таких обширных фабриках обыкновенно можно видеть вместе только таких рабочих, которые делают какую-нибудь одну специальную работу. Хотя на таких фабриках работа в действительности и разделена на гораздо большее число отдельных частей, но здесь еще разделение гораздо менее заметно, а потому и меньше обращало на себя внимание. Возьмём для примера очень незначительное производство, на котором, однако, разделение труда весьма заметно, а именно – Производство булавок Рабочий, который не приловчился к этой работе, сделавшийся вследствие разделения труда особым ремеслом, и не привык обращаться с используемыми в нем инструментами, изобретенными, вероятно, благодаря тому же разделению труда, такой рабочий, как бы он ни был ловок, не успеет изготовить в течение целого дня даже одной булавки, и уж, конечно, не сделает их 20. Но при той организации, какую имеет теперь это производство, оно не только составляет отдельное ремесло во всей своей совокупности, но еще подразделяется на много отраслей, большая часть которых, в свою очередь, является отдельным специальным занятием. Один рабочий тянет проволоку, другой выравнивает ее, третий обрезает, Четвертый заостряет, пятый только обтачивает конец для насадки головки. Выделка головки сама по себе служит предметом двух или трех отдельных операций. Особая операция — насадить ее, другая — отполировать булавку. Совсем особые самостоятельные занятия, даже упаковка булавок в бумажке.